Глава 30. Начальник охраны, которому сразу сообщили, куда повезут пострадавшего заключенного, стоял у входа в приемный покой больницы. Вид у него, насквозь промокшего под дождем, был довольно жалкий. Нахмурившись, он следил, как носилки с Либендо выносят и скорой. Тюремная роба у того была вся в крови, лицо тоже. Переложив Либендон на поджидающую его больничную каталку, его завезли внутрь. Что, черт возьми, произошло? «Почему он в таком виде?» — накинулся начальник на одного из охранников, вылезающего из скорой. «Точно не знаю. Я только увидел на мониторе, как он чем-то полоснул себя по горлу», — ответил тот. Сильно потеряв лицо ладонями, начальник охраны испустил тяжкий вздох. «Он просто хочет нам напакостить. Какого чёрта он это сделал, когда совсем недавно у нас уже было самоубийство?» — вопросил он. Пока непонятно, сколько крови потерял Либюндо, но если тот и впрямь перерезал себе горло, то хорошего не жди. Новые заморочки были сейчас начальнику совсем ни к чему. Ведь совсем недавно его буквально загоняли в хвост и в гриву, разбираясь с причинами самоубийства Сона Кичхоля. Если всем станет известно, что нечто подобное случилось опять, то на сей раз всю полноту ответственности возложат только на него и отправят в отставку. Либюндо надо обязательно вернуть к жизни. Проглотив готовый сорваться с языка ругательства, начальник охраны зашел в приемный покой. Либендо уже отвезли в операционную, где переливали кровь и зашивали рану. Хирурги сообщили начальнику, что, к счастью, порез не затронул артерию и что состояние пациента остается стабильным. Оказалось, что потеря крови была вызвана в основном раной на голове, а не порезом на шее. В общем, начальник охраны наконец-то мог немного расслабиться. После операции Либендо отправили в охраняемую палату. Посмотрев, как продолжается переливание крови и как преступник спит, размеренно дыша, начальник глянул на часы и зевнул. Ему хотелось просто придушить поганца, припомнив, как пришлось проснуться посреди ночи и под проливным дождем сломя голову, мчаться на машине в больницу. Как бы не сболеть теперь. Подумав, что Либендо обязательно отплатит ему за весь этот переполох, начальник вышел из палаты, оставив на посту двух приехавших с ним охранников одного в палате, другого в коридоре. С порезом на шее и такой потери крови Либендо было трудно даже просто встать. О побеге не могло быть и речи. Однако уже дома, в постели, пытаясь наверстать упущенный сон, начальник никак не мог избавиться от дурного предчувствия. С самого первого дня в тюрьме Либендо постоянно действовал ему на нервы. Он был в точности как Ю Йонч который желал особого с собой обращения. Регулярно создавал проблемы, выдвигая совершенно непомерные требования, и раздражал охранников, строча жалобу за жалобой. Потом припомнилась та женщина, криминальный психолог. Размышляя об этом, начальник охраны осознал, что Либен До заметно изменился после бесед с ней. В камере вел себя тихо, наверное, потому что нашел себе новую игрушку. Однако потом стал заметно более беспокойным. А когда выяснил, что она больше не придет, это его беспокойство и вовсе зашкалило. Попытка самоубийства вполне могла иметь какое-то отношение к ней. Но что он в ней такого нашел? Неужели ему и вправду так невыносимо не видеть ее? Терялся в догадках начальник охраны. Ему никогда не нравилась вся эта затея с беседами, которая изначально принадлежала Лебендо. Он никак не мог понять, почему стольким людям пришлось приспосабливаться к его требованиям, к тому, что тот мог быть опрошен только когда сам того пожелает. И на черта этим психологам вообще приспичило копаться в мозгах всяких отбросов общества. Лебёндо хотел видеть Ли Сон Гён и никого другого. Даже в тюрьме тот мог позволить себе общаться только с теми, с кем пожелает и когда пожелает. Эта женщина вроде не знала, почему он выбрал именно её. И ничто не подсказывало, что такого Лебёндо хотел извлечь из этих бесед, но наверняка что-то исключительно в свою пользу. Может, хотел просто потешить своё самолюбие? Хотя эта тётка-психолог вроде не из тех, кем так уж легко вертеть. Начальника тогда искренне поразило, как легко она отказалась от либен и прекратила встречаться с ним. Похоже, что тот испытал при этом такое же сильное потрясение, как и когда его приговорили к смерти. Чувство потери и отчаяния от невозможности увидеться с ней заставили его решиться на самый крайний шаг. Это и в самом деле конец. Как раз это-то и вызывало у начальника охраны самую большую тревогу. Кто знает, что сейчас ещё способен отмочить Лебендо? Мысли следовали одна за другой, и сон ускользал от него. Беспокойство выросло настолько, что он уже не мог улежать в постели и в конце концов встал, подумав, что лучше вернуться в больницу. И в этот момент зазвонил телефон. Звонил один из оставленных им там охранников. Тот сообщил, что Лебендо исчез. То, о чем с ужасом думал начальник охраны, свершилось. Он почувствовал, что любые надежды оставили его. В конце концов, немного придя в себя, начальник засыпал охранника вопросами вперемешку с ругательствами. «Как это Лебендо ухитрился сбежать в таком состоянии?»